8 переписка сбросив вызов передал Коле координаты и набрал номер риты как ни странно девушка почти сразу ответила да раздраженно буркнул динамик голосом оглоблененный младший привет ты где еду в больницу мама наверное уже все тебе доложила не пытайся меня отговорить «И не собираюсь, просто составлю тебе компанию. Так будет спокойней и мне, и тете Марине». «Ну, как с тобой пересечься?» Рита обозначила маршрут, по которому ехала от базы. Мы немедля двинулись навстречу девушке. «По идее, минут через тридцать должны пересечься где-нибудь на проспекте Гвардейцев», заметил Коля. «Но лучше созваниваться с ней периодически, уточнять». «Это понятно», — горько хмыкнул я. В голове вновь блуждали гнусные, разъедающие душу мысли. Пусть я и сказал Алине, что враги не тронут их родных, но если Рита права, и ее подругу порезали люди Яната, дело приобретает совсем уж дурной оборот. Чего добивается этот урод? Хочет, чтобы я собрал все имеющиеся силы и в открытую ударил по его коттеджу? «Кстати, после стараний банки треть дома разрушена, так что очень сомневаюсь, что Валакс и его гости до сих пор живут в этих руинах. А раз так, значит, я понятия не имею, где теперь скрывается мелкий демон. Черт, ну и что мне теперь делать-то? Позвонишь Рите?» — подал голос Коля. «Я глянул на часы. Едем уже больше десяти минут. Рано, конечно, но почему бы не свериться? Набрал номер девушки». Все в порядке, мы не разминулись. А ведь действительно, сейчас я в проигрышной позиции. Если захочу сдаться и отдать меч, можно выйти на Яната через вампиров и договориться о встрече. Но если решу продолжать сражаться, я совершенно не знаю, где теперь искать своего врага. Может быть, попробовать устроить еще одну ночную вылазку в гнезду аиста? И с Валерием Бладинским тоже непонятная ситуация. Судя по тому, что со стражем демона Валакса встречался Мелькин, он сейчас и есть глава общины. Но неужели он убил Валерия? А ведь есть еще и младший брат Валерия. Плюс другие видные члены общины, тот же Клыков Сергей Андреевич. Вряд ли новый босс всех пустил в расход. Значит, было бы неплохо выйти на кого-нибудь из вампирской оппозиции. «Позвонишь?» — снова отвлек меня от размышлений Коля выполнил его просьбу. До сих пор все в полном порядке, хвала небу. Во время встречи с покойным Бладинским старшим я обещал ему рассказать, из-за чего строительная инвестиционная компания Клыкова несет убытки в последнее время. В итоге Борис Юрьевич мертв, договориться мы не смогли, и община ничего не узнала. Но я-то в курсе. В тот раз я потратил кучу праны, чтобы разогнать свою способность и увидеть правильный путь, пройдя по которому я мог бы помочь им, но не вышло. «Хотя, может быть, я еще только в середине пути?» «Слушай, уже должны были пересечься», — неуверенно протянул Коля. «Я каждую встречную машину разглядывал. Может, пропустил?» «Я тоже смотрела», — проговорила сидящая рядом с водителем Кемира. «Отставить панику!» — устало вздохнул я. «Сейчас позвоню. Если раньше Рита отвечала после двух-трех гудков, то теперь даже спустя десяток никто не спешил брать трубку». «Странно», — пробормотал себе под нос сбросив и набрав заново. Тот же результат. «Не отвечает?» — взволнованно спросила Адда. Я медленно кивнул, уставившись в лобовик. «Все как обычно. Оживленная дорога, машины снуют в обе стороны. Народ, глядите в оба!» — велел я, снова пытаясь дозвониться до девушки и снова безрезультатно. «Коль, дай номер Михалыча!» — быстро сориентировался я. Созвонившись с главой отряда знающих, попросил у него номера тех, кто должен был сегодня сопровождать Риту. Ни один из трех абонентов так и не взял трубку. «Твою мать!» — сквозь зубы процедил я. «Так, глядишь, мы и до базы доедем. Разворачивайся!» Зазвонил телефон. Я уже успел обрадоваться, но, увидев на дисплее тетя Марина, обреченно покачал головой. «Алло!» — ответил я. «Илья, я не могу дозвониться до Риты. Вы встретились?» «Нет, мы где-то разминулись, но ничего страшного, скоро встретимся», — попытался успокоить женщину я. «Илья, что-то случилось. Я отправлю к вам Владимира. Может быть, он сможет помочь. Вова — сенсор-снайпер и, по сути, основные глаза базы. Если его не будет на месте, одаренные огромной толпой смогут подобраться к нашему укреплению едва ли не впритык. Всего-то и нужно будет скрываться от часовых на башне или сразу их ликвидировать». «Нет, это лишнее», — спокойно произнес я. «Пожалуйста, успокойтесь, тетя Марина. Скоро встречусь с Ритой и сразу вас наберу. Я жду 10 минут, и если не найдешь ее, еду следом вместе с Владимиром». Безапелляционно заявила оглоблена и положила трубку. Некоторое время в салоне автомобиля стояла тишина. «И ладно моя свита, я уже привык, что эти ребята умеют молчать, когда нужно. Но вот Адда меня порадовала». Я видел, как девушка встревоженно вертит головой, хочет заговорить, но не решается. Все понимают, что творится что-то необычное, и все ждут от меня какого-то решения. Вот только сам я понятия не имею, куда могла подеваться Рита. Хотя чего ж душой кривить? Самого себя уж точно обманывать не стоит. По теории вероятности с девушкой и ее сопровождающими могло случиться все, что угодно. Но вероятнее всего случился Янат. «Глядите, народ останавливается, из машин выходят», — указал вперед Коля. «Действительно, на обочине уже скопилась целая вереница автомобилей, а ведь когда мы ехали в противоположную сторону, ничего такого не было». «Тоже остановись», — велел я. Мы пристроились за грязной четыркой и всей гурьбой вывалились на улицу. Люди что-то разглядывали метрах в тридцати от нас, некоторые снимали на телефон». К сожалению, с текущего местоположения мы не могли определить, что же так заинтересовало автовладельцев. «Идемте быстрее», — велел я, ловя обрывки фраз. «Что случилось-то?» «Так и было. Будто грузовик въехал. Только грузовика-то нет. Нехило туарек разворотила Вдали завыли сирены. Чертыхнувшись, я перешел на бег и через несколько секунд увидел покореженный, заваленный на бок внедорожник. Машина лежала на дне кювета. Рядом находилось несколько человек. Каждый хотел помочь, но не понимал, чем. «Внутри люди есть?» — холодно спросил я у одного из зевак. «Ага, три мужика, зажаты!» «И все?» «Ну да», — удивленно протянул очевидец. Развернувшись к своим, я тут же скомандовал. «Назад!» Мы поспешили к пассату. Не дойдя до него метров пять, я спустился вниз, все в тот же кювет. Участок, где произошла авария, расположен на самой границе промышленной зоны, так что ни бас, ни жилых домов здесь нет, лишь небольшая лесополоса. «Почему мы не видели их машину раньше?» — услышал позади голос Адды. «Это из-за ящика морока, да?» «Скорее всего», — набегу ответила ей Кимира. «Зеваки думают, что машину ударил грузовик, но, по-моему, это магия земли». «Я тоже так считаю», — поддержал супругу Горланд. Молча глянул на него. Мужчина бежал последним, на два шага отставая от Коли. Тяжело дышал, но сдаваться не собирался. «Кемира, ускоримся! Остальные следом! И без глупостей!» произнес я, глядя в глаза магу. Тот поморщился и уж было открыл рот, чтобы возразить, но его опередила волшебница. «Если попадем в передрягу, тут же возвращаемся!» Очевидно, это было сказано мне. Я ничего не ответил, молча сконцентрировав прану в ступнях. «Отталкиваясь от травы, мы пролетали метров по 10 за один прыжок, углубляясь в небольшой лесок. К чести Горланда он все же не стал пытаться соревноваться с нами в скорости. Как бы телохранитель не держался за свою работу, очевидно понимал, что сейчас достаточно того, что он просто рядом, а его супруга сопровождает меня. И в случае опасности у них неплохой шанс объединиться, обрушив на врагов всю мощь прихрамывающего тандема. «Уверен, что мы движемся правильно», Странно, в вопросике Мира почти не слышалась вопросительная интонация. Да, на всякий случай ответил я. Еще с минуту двигались молча, пока внезапно опушка перед нами не превратилась в настоящее поле боя. Вот перед глазами впереди высокая трава, а уже через секунду, оказавшись внутри морока, видим истинную картину. Трава примята, на коленях стоит остроухая девушка с кожей оливкового цвета, а над ее головой занесен топор. Мгновенно выхватив меч, я запустил в мужика с топором белоснежную молнию. Тот успел увернуться, чудом избежав попадания в голову. Но я все же ожег ему плечо. Через секунду раздался выстрел. Другой одаренный пальнул из пистолета, но сияющая коралловым цветом пуля превратилась в пыль, встретившись с молнией кемиры. Третьей в отряде врага была женщина. Вскинув руки к небу, она запустила в нашу сторону двухметровую каменную стену. «Уходим! Быстрее!» — разнесся над поляной ее крик. Обогнув творение магии земли, я рванул на помощь Рите. Ведьмак с топором вновь замахнулся оружием, будто не желая оставлять дело незаконченным, но, увидев меня, резко передумал. Вся троица пустилась на утек, прихватив с собой ящик морока. «Я сразу понял, что если враги уйдут еще дальше, останусь за куполом артефакта. Иными словами, перестану их видеть, оказавшись во власти морока». Мельком глянул на Риту. Впервые лицезрю ее в форме полугоблина. Рост уменьшился сантиметров на 25-30, а вот фигура, наоборот, сильнее округлилась в нужных местах. Все остальное осталось без изменений, разве что очки где-то потеряла. Едва бой закончился, а оглоблена младшая, истекая кровью, упала без сознания. Нельзя ее так оставлять, но и врага упускать тоже не стоит. «Пожалуйста, дождись остальных и ко мне!» — крикнул я Кемире, всем сердцем надеясь, что волшебница послушается. «Все-таки я уже различаю треск веток. Наше подкрепление скоро будет здесь». Я бросился вслед за удирающей троицей. В груди клокотало от гнева. «Урод Валакс! Использует совсем уж грязные приемы!» Выманил Риту, напал на ее автомобиль под мороком. Атаковал девушку. Явно же пытался похитить. «Повторяется, сволочь!» Но Оглоблина молодец, не сдалась без боя и так долго смогла продержаться. Или не только в заслугах девушки дело. Андреаса, например, похищали более профессионально. Да и удирающих я постепенно догоняю, стало быть, праны у меня больше, и это странно. Троица явно не ветераны, возможно, даже не все специалисты. Зачем отправлять их на столь деликатное задание, когда у тебя в подчинении есть учитель, уже себя зарекомендовавший? Может быть, потому что цель не захват заложника? Тогда что? Запугивание. Ну точно. Янет, похоже, решил перейти к наглому психологическому давлению. Думает, я сломаюсь и побегу отдавать ему меч. Сволочь. Ну ничего, еще посмотрим, кто кого переиграет. Вцепившись двумя руками в рукоять катаны, я наполнил клинок йоки и праной. Прямо на бегу рубанул воздух, выпуская с лезвия белоснежную серповидную молнию. Ведьмак-топорщик почувствовал стремительное приближение чужой энергии и, развернувшись, в последний момент попытался ее заблокировать. Он вкладывал все силы, борясь со стихией. «Я видел, как моя техника сдвигает мужчину с места, как тот скалится, пытаясь преодолеть ее. И ведь смог же!» Разрубил белоснежный серп, но не устоял на ногах, упав на четвереньки. «Бегите без меня!» рявкнул товарищем ведьмак. Я, наконец-то, настиг его и, сконцентрировав прану в голеностопе, приложил поднимающегося врага ногой по голове. Крякнув, тот отлетел влево метра на три и вновь попытался принять горизонтальное положение. Убрав клинок в ножны, я снова поравнялся с ведьмаком. Молчаливая ярость полностью овладела мной. Я трижды ударил кулаком по морде противнику, прежде чем тот обмяк, распластавшись на траве. Сплюнул под ноги и протяжно выдохнул, успокаивая нервы. Выплеснул пар и взял языка. Мое преследование можно официально считать успешным. Двоим, правда, удалось уйти, но у меня и не было задачи выловить всех нападавших. Сзади послышался шорох. Резко обернувшись, я увидел вылетевшую из чащи кимиру. Настороженно оглядевшись, женщина успокоилась и подошла ко мне. «Гляжу, ты и один прекрасно справился» хмыкнула она, кивнув на валяющегося в отключке топорщика. «Как там Рита?» — вместо ответа спросил я. «Адда занимается ее ранами. Все будет хорошо», — спокойно проговорила волшебница. «С этим-то что будем делать?» — вновь кивок на вражеского ведьмака. «А у нас есть варианты?» — невесело хмыкнул я. «Раз уж выдалась возможность, нужно разжиться информацией, но сперва успокоим взволнованную мать». Однако легче сказать, чем сделать Достав телефон, я позвонил тете Марине, сообщил, что мы нашли Риту И через час-два привезем ее домой Естественно, оглобленно старшая начала сыпать вопросами И как на них ответить, чтобы убедить женщину сидеть на базе, а не рваться к обиженной дитятке Лишь чудом мне удалось справиться с этой задачей А еще Марина Анатольевна решила прислать кого-нибудь из людей гоблины и кости на место ДТП Помочь раненым да разобраться с волокитой Следующие 30 минут тоже выдались не самыми легкими. Пытать человека, пусть и врага, занятие малоприятное. Лишь извращенцы могут получать от этого наслаждение. Хорошо, хоть самому мне ничего делать, кроме как задавать вопросы, не пришлось. Вдвоем с Кимирой мы притащили топорщика поближе к стихийной стоянке, подозвали Горланда и начали свое грязное дело супругом телохранителем как оказалось проводить пытки было не впервой муж надевал водную сферу на голову жертве жена временно затыкая рот мученика тряпкой била его электричеством выглядело все довольно буднично хоть и мерзковато. но в итоге цель была достигнута ведьмак выдал нам все что знал о местоположении врага и его силах Итак, что мы имеем? Два заезжих гастролера. Сам Янет, по рангу учитель, и его верный телохранитель страж, оборотень и маг огня. Наставник по имени Герт Ферлейн. Далее группа Куприной, к которой относился пойманный ведьмак. Учитель Ирина Константиновна, три ветерана, шесть специалистов из десяток воинов. Сейчас все, в том числе и оба гостя, базируются в коттеджном поселке Зеленый Бор, недалеко от гнезда Аиста. Нам даже дали точный адрес Куприной, как раз приютившей своего господина и коллегу стража. Об ударной силе вампирской общины топорщик ничего не знал. Как не знал он и о странной девице, ночевавшей в коттедже Валакса. Пойманный ведьмак каялся и божился, что кроме Яната и Герда никто у Ирины Константиновны не селился. «Похоже, все, больше из него мы не выжмем», — произнесла Кемира, глядя, как Горланд в очередной раз натянул на голову врагу водяную сферу. Топорщик, как и прежде, пытался снять с себя этот шлем, а убедившись в тщетности попыток, зажимал руками нос и рот, надеясь таким образом дольше сохранить дыхание. «Прикончим!» «Нет», — покачал я головой, — «не нам распоряжаться его судьбой. Берем его и возвращаемся к остальным». Волшебница, понимающе кивнула, подхватив измученного пленника под правую руку. Оттеснив горланда, я взял ведьмака под левую, и мы направились к стоянке. «Стой!» — неожиданно для всех, в том числе и для самого себя, скомандовал я спустя несколько секунд. «Враги?» — мгновенно насторожились телохранители. «Нет», — покачал я головой. «Постойте тут, мне нужно отойти». Яс. начала было Кемира, но, оставив пленника ей на попечение, я, не оборачиваясь, ответил. «Я тут, рядом. Не переживай». В голову пришло совершенно четкое осознание, что прогуляться вон до той погнутой березки будет правильным решением. Приблизившись к дереву, я огляделся по сторонам. Трава примята, будто тут кто-то бежал. И эта примятость ведет к нашей стоянке. Так что вопрос «кто?» отпадает сам собой. «Ага. И зачем я здесь?» Вновь повертел головой и удовлетворенно хмыкнул, заметив на огромном листе лопуха браслет из Александрита. Когда мы вернулись к месту стоянки, Рита уже пришла в себя. Полугоблинша лежала на спине, прикрыв глаза рукой, а рядом с ней на коленях сидела Адда. Ладони целительницы светились теплым светом. Девушка-оборотень тяжело дышала, на ее лбу проступила испарина. Заметив нас, целительница прекратила сеанс лечения и устало улыбнулась. «Я закрыла все раны», — поднявшись на ноги, проговорила она. Рита же так и не посмотрела в нашу сторону. «Молодец! Спасибо!» — улыбнулся Адди и, подойдя к полу гублинша, склонился над ней. «Это твое!» — надел девушке на запястье браслет, и оглоблена младшая начала изменяться прямо на глазах, превращаясь обратно в человека. «Спасибо!» — изумленно произнесла она, усевшись на траву. «Спасибо, Илья. Я сунула его в карман, но, похоже, он выпал». Девушка говорила все быстрее, ее голос обретал краски и с каждым словом звучал живее. «Спасибо, что нашел его». Подавшись вперед, Рита крепко обняла меня. «Что за женщина, а? Неужели после всего произошедшего она так переживала за свой внешний вид? Она практически магистр психологии». Отпрянув, девушка хмуро посмотрела на ведьмака. Мужик стоял на коленях возле кемиры, опустив голову и молча ожидая решения своей участи. «Что ты хочешь с ним делать?» — тихо спросила Рита. «Что скажешь?» — спокойно ответил я. Девушка подняла на меня взгляд, вздрогнула и смахнула рукавом выступившие слезы. Затем ощупала карманы джинсов и чертыхнулась. «Телефон в сумке в машине остался», — пробормотала она. «Зачем тебе сейчас телефон?» — не понял я. «Я уже позвонил Марине Анатольевне». «Не в этом дело», — отрицательно покачала головой оглоблена младшая. «Хотела показать тебе фотографию. Сегодня прислались неизвестного номера». «Моя подруга Нина, избитая и изувеченная, лежит на больничной койке», — медленно проговорила девушка, и ее голос предательски дрогнул. «А на лбу Нины вырезано слово «меч». Ты знаешь, что это может значить?» «Мне стоило больших усилий сохранить уверенное и спокойное выражение лица». В голове же, будто зацикленная песня, крутились два слова. «Сволочь, Янат». Такое простое, но в то же время показательное действие — внести смуту в наши ряды, взрастить противоречия. И даже если Рита раньше не знала, чего именно хотят добиться враги, теперь уж точно начала догадываться. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить два плюс два». «Знаю», — кивнул я, глядя ей прямо в глаза. «Демону Янату Валаксу, который ответственен за все нападения последних дней, нужна моя катана». Я провел рукой по ножнам и повернулся к сидящей на траве Адде. Вытянув ножки, оборотень внимательно слушала нас. «Скажи», — обратился к ней, — «целитель сможет убрать шрам со лба человека?» Адда поняла и сдержанно кивнула. «Думаю, да, но нужно посмотреть фотографию». «Сможешь выполнить эту мою просьбу?» — спросил, не сводя глаз с оборотня. — Конечно, — ответила она, — если что, и мама поможет. Я снова повернулся к Рите. — Мне жаль, что такое случилось с твоей подругой, но мы все обязательно исправим, обещаю. Оглублена младшая сощурилась. Не проще ли было не допустить всего этого, а? Отдать меч раньше. — Ты думаешь, помогло бы? — спокойно спросил я, готовый к этому вопросу. — А что бы я говорил следующему демону, или богу, или ангелу? Мало ли кому еще захотелось бы получить артефакт, которого у меня бы уже не было». Рита поморщилась и покачала головой. «Мужчины, вам бы только воевать!» Горько выдохнула она и замолчала. «То есть меч ты не собираешься отдавать?» Подняла глаза через какое-то время. «Нет», — холодно ответил я. «Скажу тебе больше. Этим мечом я собираюсь биться против Яната и прикончить его. Надеюсь, у тебя получится». «Дай мне свой вакидзаси», — протянула руку Рита. «Зачем?» — удивился я, достав короткий клинок. «Напишу ответ. Поможешь мне?» Девушка хищно оскалилась и, подойдя к пленнику, цепкими пальцами схватила его за шею. «Придержите, пожалуйста!» — ни к кому конкретно не обращаясь, попросила она. Я не стал даже пытаться отговорить оглобленную младшую. Она в своем праве так что без лишних вопросов ей помог. Заткнув глотку ведьмака импровизированным кляпом, мы с Кемирой и Горландом держали дергающегося врага, пока девушка вырезала на его лбу буквы. «Иди ты!» — был наш ответ Янату. «Естественно, топорщика мы отпустили. Письмо-то передать нужно». Но сначала мужик не поверил своему счастью, ковылял от нас, в то и дело опасливо оглядываясь. Однако, убедившись, что мы не собираемся его преследовать, ускорился, используя остатки праны. Колю отправили вперед к машине. Сами, заложив крюк, вышли на трассу в другом месте, чтобы привлекать меньше внимания. Пассад уже ждал нас, и с трудом утрамбовавшись в машину, мы наконец-то поехали домой. «Хоть все наши беды сейчас из-за тебя...» Тихо проворчала Рита, место для которой нашлось лишь у меня на коленях, но все равно спасибо, что пришел на помощь. Я понимал, что любые мои слова сейчас будут звучать как попытка либо оправдаться, либо покрасоваться, поэтому я произнес лишь «пожалуйста». Дальше ехали молча, чему я был несказанно рад. Честно говоря, немного боялся, что оглоблена начнет просить отвести ее в больницу к подруге. Но, похоже, эффект что охватил Риту от получения фотографий, прошел, а подстроенное ДТП и последующие события хорошенько так отрезвили. На базе нас уже встречали. Как мне показалось, народ облегченно вздохнул, когда мы выходили из машины. Все-таки, хоть я и просил тетю Марину взять себя в руки, похоже, женщина дала слабину и всех переполошила. Даже Андрей с Алиной, что меня совсем уж не радовало, взволнованно поглядывали на нас, стоя на крыльце АБК. «Как же я проголодался!» — окинув присутствующих взглядом во всеуслышание, заявил я, до того, как на нас обрушился шквал вопросов. «Поддерживаю!» — громко сказала стоящая подле меня Рита. Благодаря стараниям Адды да и влажным салфеткам девушка выглядела вполне сносно, только одежда была безвозвратно испорчена. «Мам, что у нас с ужином?» — огорошила она тетю Марину. «Ну, так это...» «Скоро будет!» — вперед хозяйки сориентировалась Альба. «С возвращением, ребята! У вас час на то, чтобы привести себя в порядок, и ждем к столу, верно?» Она задорно подмигнула оглобленной старшей. Там мгновенно взяла себя в руки и усмехнулась. «А то!» Массовое застолье — шикарная идея. Вот только как его устроить, чтобы ни у Алины, ни у дрона не возникло лишних вопросов? Черт, держать эту парочку под боком и не посвящать в ряды знающих становится все сложнее и сложнее. Единоличная хозяйка красивого четырехэтажного коттеджа Куприна Ирина Константиновна сидела на пуфике в уголке своей гостиной, неприязненно поглядывая на гостью. Черноволосую девицу лет двадцати с прекрасной фигурой, подчеркнутой идеально сидящим черным шелковым платьем. Черт, как же ей идет этот образ! Неудивительно, что господин Янет едва ли не ноги готов лизать этой девке. Кроме хозяйки, демона и девицы, в комнате находилось еще трое одаренных. Герд, точно верный пес, сидел на диване рядом с господином Валаксом. С двух сторон же от девки разместились ее стражи. Высокий худосочный старичок с седой бородой до пояса и зеленоволосый мужчина с надменной ухмылкой. Оба в черных классических костюмах. «Госпожа махамая может быть, вы все-таки передумаете и поселитесь здесь?» Под обострастным тоном пролепетал Янат. «Здесь!» — с презрением фыркнула проклятая девица. «Чтобы вновь в среди ночи спасаться из рушащегося дома? Нет уж, спасибо. Я была твоей гостьей, Янат Валакс, и ты не обеспечил мне должной безопасности. Я начинаю сомневаться в своем выборе». Грозно произнесла она, и Куприной показалось, что после слов мерзкой девки ее господин вздрогнул. «Хотя какой выбор? выбор то я еще не сделала. Пока присматриваюсь. И ты, Ян Валакс, после предыдущей ночи сильно упал в моих глазах. Собственно, поэтому я и заглянула к тебе сейчас. Что полезного ты сделал за день? Уже достал артефакт?» Надменно усмехнулась молодая сучка. «Почти, госпожа Махомая. Тут же ответил демон. «Враг запуган, скоро он будет сломлен и сам отдаст мне меч». «Скоро!» — девка надменно зевнула. «Ты погряз в иллюзиях, Янат Валакс, и не видишь правды. Мне становится скучно наблюдать за твоими детскими играми». В дверь гостиной нервно постучали, и девица недовольно повернула голову. «Похоже, что-то случилось, Янат Валакс. Интересно, что? Пусть войдут». Махнула она рукой, и демон одним лишь взглядом приказал Куприной, как хозяйки дома, впустить стучащих. «Войдите!» — велела женщина. Виновато поглядывая на высоких гостей, дворецкий подошел к Ирине Константиновне и склонился над ее ухом. «Яна Твалакс, что за секреты?» — хмыкнула девица. «Нас не уважают?» «Говори вслух!» — рявкнул демон. Получив разрешение от Куприной, дворецкий произнес. «Прибыл Курпатов Михаил». Один из тех, кто сегодня днем был отправлен на задание. Он принес м -м, послание от бастарда. «О — О! — расплылась в улыбке черноволосая девица. — И что за послание? — Это лучше увидеть, — проговорил дворецкий. — Но зрелище вам не понравится. — Так показывай скорее! — холодно приказала девка, будто это она, а не Куприна, хозяйка дома. В гостиной повисла звенящая тишина, когда в комнату ввели изувеченного ведьмака, на лбу которого страшными ранами зияли два слова. А спустя десять секунд гостья прыснула с смеху и проговорила «Ха-ха, Янат Валакс, если ты в самое ближайшее время не ответишь ему должным образом, я и вправду лучше выберу этого бастарда, чем тебя!»